На сцене в ряд стояли расшатанные столики, составленные в один длинный стол. Он был укрыт красивым синим полотнищем, расшитым золотыми звездами. За столом сидело несколько человек. Среди них была и та самая женщина, которая звонила по мобилю. Жене запомнилось лишь отчество, Ильинишна. И еще одного старика в синем плащ-скафандре Женя узнал. Это был известный космонавт Селиченко. В детстве Женя не раз видел его в передачах. Остальных Женя узнать не смог, но, судя по лицам и гроздьям плечевых нашивок, тут собрались космонавты высокого ранга. В центре сидел совершенно лысый человек в парадном скафандре с пятью золотыми нашивками. Перед ним лежала огромная красная папка, расшитая золотом. А вот в зрительном зале было немноголюдно, человек пятнадцать. От этого зал казался пустым. Ильгинишна встала. — У нас в гостях космонавт Евгений Зайцев, — объявила она громко. — Психо-космонавт, — поправил Женя и улыбнулся. — Ну что ж, — произнес лысый, — садитесь, Евгений, раз пришли. Женя шагнул было к столикам. Но лысый покачал головой и указал на стул, одиноко стоявший в самом центре сцены, между президиумом и залом. Женя подумал, как приличнее сесть на этот стул, спиной к залу, либо спиной к столикам. Он отодвинул стул от центра и сел боком. Теперь слева был президиум, а справа зрители. Женя улыбнулся и тем, и другим. Ну, сказал председатель по в пальцами по красной папке, начнем. Меня, я думаю, представлять не надо. А вот справа от меня Галина Ильинична Сергейчук, генеральный секретарь Союза космонавтов России. Публика разразилась немногочисленными, но упорными аплодисментами. И Женя тоже похлопал. Рядом с ней Александр Маратович Бабкин. Сын Марата Исакова от старого брака. Вице-президент Союза космонавтов России. Член Государственного совета космонавтики по делам путешествий. Женя снова похлопал вместе со всеми. Харизов Козей Мирзаевич. продолжал Лысый. «Почетный член Союза космонавтов России. Участник парада космонавтов 2077 года имени Ордена Знамени 120-летия годовщины запуска первого спутника». Лопая в ладоши, Женя украдкой посмотрел на часы. Вечером была назначена еще одна важная встреча. Супруги Шкварчук Федор и Шкварчук Софья. Федор Тимофеевич – доцент космологии и навигации, преподаватель сопромата в Институте Стали и Титана. Софья Дмитриевна – замдекана факультета космографии и звездного дела Института Стали и Титана. Руководитель детского спортлагеря юных космонавтов в Ежовке Женя похлопал в ладоши Посмотрел на меховой воротник Софьи Дмитриевны И подумал, что, пожалуй, зря пожертвовал целую сотню в следующий ник ему стало стыдно за эти мысли И Женя почувствовал, что краснеет «Слева от меня!» — продолжал ведущий «Лауреат Ордена Далекой Звезды, Герой России» Космонавт-межпланетник Аркадий Исаевич Селиченко. Женя похлопал с особенным удовольствием. Рядом с ним Приходько Андрей Михайлович, дважды член Независимой Академии Навигаторов, генеральный секретарь Союза космонавтов России и заместитель секретаря Государственного Совета космонавтов. Женя уже устал хлопать. А еще немного болели щеки от улыбки, которую приходилось держать на лице. «Марк Петрович — президент, мастер спорта по космическому ориентированию, участник косморали «Земля-Марс» 2071 года», — представил лысый, рослого полного мужчину с густыми бровями, сидевшего с краю. Снова было грянули аплодисменты, но тут встала Ильинична. «А также генеральный верховный президент!» «Союза космонавтов России! Илья Васильевич Хлебосольников!» — воскликнула она с неожиданной для своего возраста энергией. Аплодисменты продолжались долго, и сначала председатель благодарно кивал, но затем ему даже пришлось помахать руками, чтобы закончить овацию. «Заседание считаю открытым», — сказал Хлебосольников. «Итак, у нас в гостях космонавт Евгений Зайцев». «Тот самый, о котором так много говорят последние годы в прессе!» «Мистер 2101!» — подсказала Ильинишна. «Репортеры его называют «Космонавт новой эры!» «Психокосмонавт!» — улыбнулся Женя. «Мне непонятны эти новомодные словечки!» — отрезал председатель. «Я так считаю! Или ты космонавт, и тогда лети к звездам! Или ты не космонавт! Тогда сиди дома и собирай модельки кораблей!» — Правильно! правильно — правильно, крикнул кто-то из зала. — Поэтому наш первый вопрос, — продолжил Хлебосольников более дружелюбно. — Расскажи о своей космонавтике. — Вообще, по образованию я учитель биологии, — привычно начал Женя. Преподавал в школе, но с детства увлекался восточными единоборствами и медитацией. Во время медитации я много раз пытался посещать удаленные точки пространства. Но при выходе за астральный барьер, естественно, теряется физический контроль над чувствами. Такие путешествия дают нам не более чем слепо-глухонемому посещение кинотеатра. — Сколько вам лет-то вообще? — перебила Ильинична. — Двадцать четыре года. А что? — Да, как говорится, в общем-то и ничего, — сказал Лысый. — Продолжайте. А в армии служил? — поинтересовался спортсмен президент глухим голосом. — Я не из военно обязанной семьи, — насторожился Женя. — А какое это имеет значение? — Да, как говорится, в общем-то, и никакого, — сказал Лысый. — Продолжайте, мы вас внимательно слушаем. Моя космонавтика возникла в тот миг, когда мне пришла в голову идея использовать обычный усилитель биополей мозга какие используют милицейские патрули и офисы для телепатического общения сотрудников. «Вот оно, что выясняется», — сказал один из сидевших за столиком. Женя уже не помнил его имя и титул. «Так значит, изобретение не ваше? Чужое?» «Минуточку», — удивился Женя. «Я и не говорил, что сам изобрел усилитель. Его открыли еще до моего рождения». Я лишь перестроил частоту на внутренний диапазон, который раньше считался бесполезным, ну а дальше разработал психологическую методику, которая позволяет ментальному телу, перемещаясь в пространстве, транслировать зрительную, слуховую, тактильную, любую информацию органам чувств физического тела. Мы получаем уникальную возможность, погружаясь в состояние медитации, Утешествовать в любую точку галактики, любоваться красотой звезд, искать признаки жизни на других планетах, получать информацию о структуре материи, температуре светил. «Но вы же никуда не летаете!» — удивилась дама в меховом воротнике. Э, «Не совсем так!» — горячо возразил Женя. «Никуда не летает физическое тело в традиционном понимании!» А ментальному телу, напротив, становятся доступны любые участки галактики. Даже те, куда не сможет добраться ни один физический объект. Например, традиционная космонавтика никогда не проникнет внутрь черной дыры или в глубины Солнца. Но-но! Угрожающе поднял палец спортсмен президент но Женя продолжал. Пока нам трудно представить, сколько может дать в будущем эта новая технология. Еще один плюс моей космонавтики — Она совершенно безопасна для путешественника, ему не страшны аварии оборудования, нехватка топлива и метеоритные атаки, но методика сложна и требует подготовки, а владеть ее может не каждый. Поэтому я открыл школу психокосмонавтики, и сегодня уже полторы тысячи человек освоили психопутешествия. «К нам в школу приезжают люди из самых разных!» «Это все хорошо!» Перебил Хлебосольников и побарабанил пальцами по красной папке. «А сколько у вас ракетных полетов?» «Ракетных? Один!» «В кое же я летал на Луну с экскурсией!» «Один, полет? ахнул зал!» «Интересно у вас получается!» Сказал Хлебосольников. «У человека за плечами детская экскурсия на, простите за выражение, Луну!» «И он при этом называет себя космонавтом?» «Психокосмонавтом», — поправил Женя. «А в прессе его называют космонавтом», — пожаловалась Ильинишна. «Поправьте меня, если я туго понимаю», — сказал председатель. «Значит, вы как бы садитесь в кресло, как бы закрываете глаза и как бы представляете себе, что летаете, так?» э -э, «Не совсем так». Я надеваю шапочку с усилителем, сажусь на циновку и погружаюсь в транс. Мощный усилитель увеличивает психоэнергию в семь раз. Этого вполне достаточно, чтобы полностью выйти за астральный барьер, но сохранить контакт между физическим и ментальным телом. «С какой скоростью вы летаете?» — спросили из зала. «Здесь нет скоростей», — развернулся Женя к залу. Ментальное тело перемещается мгновенно. Я же столько писал об этом, столько выступал рассказывал! Сам я остаюсь на земле. Ментальное тело — это как бы мой микрофон, моя камера, мои ладони и нос.